Да, Джинни, ты еще забыла наши ядерные арсеналы. Да, кажется, вы сами себя хороните. Да, мы можем исчезнуть через два дня, а можем протянуть еще тысячу лет. Что будет, мы сами не знаем. И поэтому большинство людей на все махнули рукой. Я буду скучать по тебе, Биллин, и по животным. Вы правы, что улетаете, Джинни. На глаза у нее навернулись слезы. Джинни, не плачь, пожалуйста, черт возьми. Она взяла стакан, выпила залпом и посмотрела на меня такими глазами, каких я никогда и нигде не видел и никогда больше не увижу. «Прощай, толстяк», — сказала она с улыбкой, и ее не стало. Глава сороковая. И вот новый день, и я у себя в кабинете. Осталось выполнить одно задание — разыскать красного воробья. Никто не ломился ко мне в дверь с предложением новой работы. Прекрасно. Настало время систематизации, подведения итогов. В целом, из того, что я намеревался совершить в жизни, я совершил довольно много. Я сделал несколько удачных ходов. Я ночевал не на улице. Конечно, на улице ночует немало хороших людей. Они не дураки, просто они не вписались в нужные механизмы эпохи. А механизмы эти постоянно меняются. Это не веселый расклад. И если оказывается, что ты ночуешь в собственной постели... Одно это уже великолепная победа над силами. Мне везло, но и некоторые мои ходы были не совсем бестолковыми. Но, в общем, это довольно жуткий мир. И мне часто было жаль большинство людей, тут поселившихся. Ладно, к черту это! Я вынул водку и врезал. Лучшие периоды жизни зачастую те, когда ты совсем ничего не делаешь, а просто обдумываешь ее, размышляешь... Ну, скажем, ты решил, что жизнь бессмысленна, тогда, значит, она уже не совсем бессмысленна, потому что ты осознаешь ее бессмысленность, и твое осознание бессмысленности почти придает ей смысл. Понятно, о чем я говорю? Оптимистический пессимизм. Красный воробей. Это все равно, что поиски святого Грааля. Может, мне это не по зубам и не по плечу. Я еще принял водки. В дверь постучали... Я снял ноги со стола. Войдите. Дверь открылась, и вошел мужичок, тщедушный, одетый в какую-то дрянь. От него попахивало каким-то керосином или еще чем-то. У него были маленькие глаза-щелки. Он пошел ко мне бочком, потом остановился прямо перед столом, наклонился ко мне, и голова у него как-то подергивалась. «Биллийн», — сказал он, — «ну, допустим, я принес тебе известие, — Хорошо, — сказал я, — а теперь унеси его к чертовой матери. — Спокойно, Белин. Я знаю слово. — Ну да. Какое слово? — Красный воробей. — Скажи еще что-нибудь. — Мы знаем, что ты его ищешь. — Мы? — Кто это «мы»? — Не могу сказать. Я встал, обошел стол, схватил его за грудки. — А если я заставлю тебя сказать? — Выбью из тебя. — Не могу не знаю почему то я ему поверил отпустил он чуть не упал на пол я вернулся снова сел в кресло меня зовут амос сказал он амос краснодол я могу вывести тебя на воробья хочешь как адрес она знает о воробье сколько семьдесят пять долларов иди в жопу амос не хочешь «Ладно, мне надо идти, надо поспеть к старту. Я знаю сегодняшний дубль. 50 долларов». «Шестьдесят», — сказал Амус. «Ладно, давай адрес». Я вынул три двадцатки, а он сунул мне бумажку. Я развернул ее и прочел. даже Фаунтен, КВ-9, Радсун Драйв, 32-34, ЗАП-ЛА». «Слушай, Амус, ты мог написать здесь?» «Что угодно!» «Почем я знаю, что это не фуфло?» «Ты сходи туда, Биллиан. Это хороший адрес. Ну, смотри, Амос, если ты меня обманешь, мне надо поспеть к старту», — сказал он. Потом он повернулся и вышел за дверь. А я остался сидеть без шестидесяти долларов и с клочком бумаги в руке. Глава сорок первая Я дождался вечера, поехал туда, остановился возле дома. «Район приличный. Определение приличного района. Место, где жить тебе не по карману». Я глотнул водки, вылез из кабины, запер машину и пошел к подъезду.